Третья дорожка седьмой кассеты. В ожидании встречи с Йока Джон пребывал в возбуждении. Он долго рассуждал о том, что до знакомства с Йока все его связи с девушками больше напоминали изнасилование. Разговор затянулся бы, если бы Фред не взглянул на часы. Они показывали половину десятого. Выскочив из бара, они запрыгнули в такси и помчались в аэропорт. Но было поздно. Один из сотрудников аэропорта сообщил им, что с последним рейсом действительно прибыла какая-то японка. В течение нескольких минут она оглядывалась по сторонам, а затем разрыдалась. Вскочив обратно в такси, Джон сказал Фреду, что по приезде домой ему придется свалить вину за опоздание на него. Этим вечером Джон вел себя с Йока, как прежде. Он отвел ее в солярии и пел ей «Серенады». Затем он поставил кассету с первыми за последние пять лет новыми песнями. Йока молчала, не проявляя никаких эмоций. Когда Джон стал приставать к ней с просьбой хоть на день съездить на Ямайку, чтобы посмотреть студию, Йока отказалась, заявив, что в воскресенье ей надо быть в Нью-Йорке. Это так разозлило Джона, что он обрушился на нее с упреками, что она совершенно перестала заботиться о нем и Шоне. Особенно о Шоне. А все ее объяснения вроде того, что у нее якобы отсутствует материнский инстинкт, придуманы только для того, чтобы увильнуть от своих обязанностей. Сцена не произвела на Йока никакого впечатления. Она заявила, что когда альбом будет закончен, купит ему дом на Бермудах. И тогда все члены семьи смогут хорошенько отдохнуть. Несмотря на обиду и разочарование, Джон нашел утешение в этом пустом обещании. После отъезда Йока у Джона возникли подозрения относительно ее образа жизни в Нью-Йорке. Он пожаловался Фреду, что мамочка проводит слишком много времени в обществе Сэма Грина и Сэма Хаваттоя. Он даже намекнул о наличии наркотиков в Дакоте. Однажды в начале июля, после неоднократных и бесплодных попыток дозвониться до Йока, Джон ушел к себе, за пару часов написал лучшую композицию, вошедшую в альбом «Двойная фантазия» «Я тебя теряю». Песня подействовала на него как истинный катарсис. С той минуты, как он ее закончил, Джон успокоился и перестал названивать Йока. Вместо этого он решил выяснить, что же происходит у него дома, и послал в Нью-Йорк Фреда Симона. Когда 4 июля Фред добрался до Дакоты, Йоко уже 4 дня находилась у Сэма Грина на Файер-Айленде. Но ей не требовалось быть дома. Состояние, в котором Фред застал студию один, было красноречивее любых слов. Ее офис, вспоминает он, был завален газетами, грязной одеждой, разбросанной по полу, и остатками полуразложившейся пищи. Поднявшись в квартиру, он обнаружил множество бутылок виски и водки, любимых напитков Сэма Грина. Слегка надавив на Миока, он узнал, что Сэм Хаваттой и Лучиана приносили ее конверты. конверты. Сам Лучиана признался, что иногда они с Сэмом притаскивали ей упаковки кокаина размером с толстую книгу карманного издания. Но больше всего Фреда сразил слух о том, что Йока собирается развестись с Джоном и перетащить его личные вещи в квартиру 71. Фред узнал, что она хочет выйти замуж за Сэма, и предположил, что речь шла о Сэме Хаваттое. Само собой, он ни словом не обмолвился обо всем этом в разговоре с Джоном. Фред не собирался развязывать войну. Конец июля ознаменовался одним из самых забавных эпизодов баллады о Сэме и Йока. Сэм был сыт по горло постоянными прогулками на лимузинах и самолетах. Однажды он предложил Йоко взять на прокат открытую легковую машину и поехать по шоссе, куда глаза глядят. Через какое-то время они уже неслись по живописной скоростной дороге в направлении Коннектикута. «А почему бы нам не заехать в гости к твоим старикам?» — неожиданно предложила Йока. Предприняв несколько безуспешных попыток отговорить Йока от этой идеи, Сэм махнул рукой и набрал номер телефона своих родителей. — Привет, мам, — сказал Сэм. — Мы как раз проезжаем мимо. Сейчас уже восемь часов, и я не один. А вы чем занимаетесь? В ответ миссис Грин скороговоркой прошептала. — Сегодня особый вечер для твоей сестры. Этот парень, с которым они вот уже год как живут, по-моему, они организовали для нас торжественный ужин, потому что собираются объявить о свадьбе. У нас тут везде горят свечи, и даже в саду зажгли специальные факелы. Папа жарит барбекю, а сестра очень волнуется. Я надеюсь, ты не испортишь ей этот вечер? Но мы, конечно же, будем рады видеть тебя». «Хорошо», — ответил Сэм. «Только я приеду не один, со мной будет Йока Она. Ты знаешь, о ком я говорю?» О том, что случилось дальше, лучше всего поведал сам Грин. Ужин был чудесным, и Йока решила, что все организовано в ее честь. Она вела себя так, будто находилась в кругу своей семьи, и говорила вещи типа «Могу себе представить, как мы с Сэмом будем сидеть вот здесь, когда наши волосы будут совсем седыми». Единственное, чего она не понимала, так это того что моя сестра сидела рядом, сжимая от злости кулаки и думая про себя. Какого хрена эта косоглазая уродина приперлась сюда, чтобы испортить самый важный момент в моей жизни? И знаете что? Они так и не объявили о свадьбе. Больше того, они вообще не поженились. Зато у всех, у матери, у сестры и даже у отца, сложилось впечатление, что Йока приехала, потому что собралась стать членом нашей семьи. Я постарался сохранить приличие и попросил устроить ее в комнате для гостей. Но она даже не прилегла на приготовленную для нее постель. На глазах у всех она прошла в мою спальню, которая находилась в противоположном крыле дома. Она выставляла наши отношения на показ. Вернувшись из Коннектикута, любовники стали выяснять, на какую долю состояния Джона могла рассчитывать Йока в случае развода. Проблема была непростой, учитывая тот факт, что финансы Джона тесно переплетались с делами компании Apple. Не так давно Джон был вынужден переделать завещание, так как выяснилось, что в случае его смерти Apple может оттяпать часть будущих доходов. Кроме того, 19 июня 1980 года в Нью-Йорке вступил в силу закон о разделе совместного нажитого имущества разводящихся супругов в соотношении 50 на 50. Сэм Грин не был в восторге от перспективы женитьбы, но тем не менее был готов стать мужем Йока и воспользоваться ее богатством. Но одной подготовки к разводу было мало. Йока хотела действовать так, будто Джон уже вычеркнут из ее жизни. Она приказала Лучиано перетащить вещи Джона, одежду, гитары, хай-фай-аппаратуру, книги и тому подобное в квартиру «71». Когда известие об этом дошло до Сэма Грина, он был поражен. — Ты не можешь так поступить, — воспротивился он. — Ты просто не имеешь на это права. После жаркого спора вещи Джона были возвращены на прежние места. Этот инцидент поднял деликатный вопрос, что будет с Джоном Ленноном после того, как Йока с ним разведется. После стольких лет полной зависимости Джон мало чем отличался от ребенка. Бросить его равносильно было тому, чтобы бросить маленького мальчика. В сорок лет ему предстояло вновь испытать то же страдание, которое выпало на его долю в пять. Добро пожаловать домой. Йока ожидала возвращения Джона с тревогой и была на грани истерики. Его не было почти пять месяцев, в течение которых Йока пользовалась неограниченной свободой. Теперь же приближалась развязка. Чтобы подготовиться к приезду мужа, Йока воспользовалась услугами Лучиана, который помог ей сделать прическу и проконсультировал относительно макияжа и выбора наряда. А на вечеру Йоко было припасено для него еще одно важное задание Когда Джон и Йока сидели за столиком, накрытым для них в саду ресторана Барбетта, из-за фонтана неожиданно выскочил Лучиана с фотоаппаратом в руках и принялся расстреливать их при помощи фотоспышки. После этого он выбежал на улицу и сел в поджидавшую его машину. Смысл этой выходки дошел до Лучана только на следующее утро, когда в колонке светской хроники он прочитал заметку о том, как некий фотограф, работающий в стиле мафии, нарушил покой мирно ужинавших в ресторане Джона Леннона и Йока Оно. «Это был мой первый урок», — восторгался лучана «по искусству создания происшествий в личной жизни в интересах бизнеса». Вскоре уже в качестве личного парикмахера Йока Лучана наслаждался интимными признаниями своей клиентки. Йока жаловалась, что Джон слаб и апатичен, что рядом с ним она не чувствует себя удовлетворенной. Однажды, когда Лучиана завел разговор о том, что Сэм Хаваттой никогда не доводит до конца своих начинаний, Йока заявила, что он должен радоваться, во-первых, тому, что у него активная половая жизнь, А во-вторых тому, что его любовник не знаменит. Этим она хотела подчеркнуть, что ее сексуальная жизнь с Джоном давно закончилась. Надо смотреть правде в глаза, заметила она. После одиннадцати лет брака пламя неизбежно угасает. Помимо этого Йока рассказал Лучиано, что Джон не раз заводил разговор о втором ребенке. Он хотел дочку, а Йока была категорически против. В конце концов, врач-гинеколог выдал ей письменное заключение о том, что в ее возрасте медицина не рекомендует заводить детей. Но больше всего Лучиана заинтересовал тот факт, что Йока приняла решение развестись с Джоном сразу после завершения работы над новым альбомом. Она сказала ему, что ей было необходимо освободиться от имени Леннона. Проведя в студии неделю, Джон почувствовал себя не в своей тарелке. Записанный материал его разочаровал. Именно в этот момент Йока подступилась к нему с требованием отдать ей 50% альбома. Джона прорвала «Если ты ставишь так вопрос», — закричал он, — «никакого альбома вообще не будет». И он вышел из комнаты, прошествовал к себе и закрылся на ключ. До конца недели Джон не покидал спальни, общаясь с внешним миром посредством записок, подсунутых под дверь. Одной из характерных черт Леннона было то, что на людях он никогда не выказывал даже малейших признаков внутреннего кризиса. Напротив, в такие моменты он держал себя очень уверенно. С первого же дня в студии Hit Factory он взял рычаги управления в свои руки. Продюсер Джек Дуглас был прекрасным техником и высшим рок-музыкантом. Он работал со всеми альбомами Джона, начиная с Imagine, Сначала как помощник Роя Чикола, а затем как старший инженер звукозаписи. Однако, в отличие от Чикала, который всякий раз, когда Йока отдавала какое-либо указание, поворачивался к Джону и спрашивал, «Ты не против?» Джек был гораздо более восприимчив к требованиям Йока. Когда в июне впервые его пригласили в «Колд Спринг Харбор» для обсуждения долгожданного нового альбома Джона Леннона, Йока заявила, что хочет включить в альбом несколько своих песен. И вручила Джеку целую кипу пленок, некоторые из которых были записаны аж тринадцать лет назад. Сколько песен ты хочешь включить? – спросил Джек. Столько, сколько получится, ответила Йока, и предупредила, чтобы он ничего пока не говорил Джону, если будет звонить ему на Бермуды. Леннон поручил Дугласу набрать совершенно новую группу, объяснив это следующим образом. Вместе с приятелями я проводил в студии дни, недели, месяцы, даже годы. Запись служила нам всего лишь предлогом для того, чтобы заниматься бог знает чем. Иногда над одной и той же песней мы работали по восемь часов подряд, не всегда достигая нужного результата. Я был слишком близок с Джимом Келтнером и со всеми остальными, чтобы строить из себя командира и говорить «нет, мне это не нравится». «Теперь я хочу прийти в студию и с самого начала быть боссом». Именно так повел себя Леннон в первый же день, когда зашел в аппаратную, чтобы прослушать музыкантов. «Значит так, барабанщик!» — обратился он к Энди Ньюману. «Давай-ка послушаем твои барабаны». А все остальные заткнулись. «Давай басовый барабан». «Теперь рабочий». После того, как звук был отрегулирован, Джон прослушал запись и признался. «Мне это не нравится. Я хочу, чтобы ты сыграл вот так». Не прошло и пяти минут, как Джон отработал партию ударных именно так, как он это себе представлял. Не менее впечатляющей была скорость, с которой он работал. «Обычно он говорил», — рассказывал Ньюман. «Вот перед вами песни. Ничего сложного. Вы все прекрасно умеете играть на своих инструментах. Забудьте о всяких завитушках и просто аккомпанируйте». «Мы знали» что через 20 минут он начнет записывать, а через час все должно быть закончено. Это совершенно меняло прежний подход к работе, потому что мы знали, что у нас нет трех часов на раскачку. Мы работали с полной отдачей. Если приходилось исполнять одну и ту же вещь больше пяти-шести раз, он бросал ее и переходил к другой. Пять лет, проведенных вне студии, не прошли бесследно. Леннон вовсе не был таким уверенным, каким старался, Выглядеть. Это стало особенно заметным, когда он попытался максимально спрятать свой голос. «Чем неувереннее я себя чувствую», — признался он Фреду, — «тем больше инструментов стараюсь использовать во время записи». При записи двойной фантазии на звуковые дорожки пришлось накладывать так много дополнительных звуков, что в конце концов Джеку Дугласу стало не хватать места. В этот момент пришлось на пару дней приостановить работу и подождать пока продюсер и инженер призовут на помощь всю свою изобретательность и умудрятся присоединить к 24-дорожечному пульту еще один дополнительный 24-дорожечный модуль. Когда стали записывать Йоко, работа еще больше усложнилась. С самого начала Джон предупредил Дугласа о том, что альбом должен сделать Йоко звездой. От музыкантов требовалось максимально использовать все творческие ресурсы а от инженеров — технические возможности для того, чтобы вытянуть ее песни на нужный уровень. Дуглас знал, что проблема Йока заключается в том, что у нее не было голоса, и что пела она фальшиво. Поэтому он решил выставить уровень записи на максимум и зарезервировать для вокальной партии 10 из 24 дорожек. Надеясь, что она не будет каждый раз фальшивить на одном и том же месте, Когда все расходились по домам, Джек оставался в студии до зари, выбирая лучшие куски из сделанных дублей и вручную слог за слогом собирал окончательный вариант каждой вокальной фразы. Джеку не всегда удавалось отговорить Йока от совершения безумных поступков. Когда она показала музыкантам «Я твой ангел», все в один голос заявили, что это явный плагиат со старого хита Эдди Кантера «Кутеж». «Хорошо еще, что ты поешь на три четверти», — заметил Джек, «потому что если бы она была на четыре четверти, то неприятности у тебя было бы хоть отбавляй». Когда подошло время делать запись, Йока принялась настаивать на том, чтобы записывать песню в размере как раз четыре четверти. На все протесты Джека она заявила, что действует так по совету медиума. А кроме того, она вообще никогда не слышала этой песни Эдди Кантера. После выхода пластинки «Двойная фантазия» владельцы авторских прав на кутеж подали против Йока иск на миллион долларов. Дело было закрыто только в 1984 году, после выплаты суммы, размер которой не был обнародован. Когда Йока не была занята на записи, она продолжала работать над рекламой будущего альбома «У себя в студии-1». Двойная фантазия должен был стать не просто новым альбомом, давно сошедших со сцены музыкантов, а крупным событием в мире музыки. Самые легендарные поп-герои новейших времен снова брали слово. Такой альбом был золотой мечтой любого пресс-агента. Вопрос заключался в том, кому поручить эту работу. Знание йоко-техники проведения рекламных кампаний произвело впечатление на ее нового агента Чарльза Коэна. Она точно могла сказать, что ей нужно и как этого добиться. Двойная фантазия должен был стать ее билетом не к славе. Славы ей было уже не занимать, а к почестям и уважению. Необходимо было проводить идею о том, что новый альбом – музыкальное событие мирового масштаба. Не имеет коммерческого значения и посвящен тому, чтобы создать Айоко Оно представление как о настоящей артистке и хорошем человеке который заботится о своих взаимоотношениях с сыном, Джоном и о покое во всей вселенной Коэн должен был организовать утечку информации, согласно которой Йока продала на аукционе одну из своих коров за рекордную цену в 265 тысяч долларов. В действительности корова была продана компанией Dreamstreet Holstein, которой было поручено управление фермами, принадлежащими Леннонам. Это позволило Коэну представить Йоко как женщину, которая любит животных и разводит их для производства молока, а не для бойни. История была немедленно подхвачена сотнями газет по всему миру. Затем Йока пришла идея обыграть этот факт, что Джон и Шон родились в один день. В небе над центральным парком появился самолет, выписывающий надпись «С днем рождения Шон и Джон! С любовью Йока. «Мы получили очень много откликов в прессе», — с восторгом вспоминал Коэн. Джон Линнон отказался подняться на крышу Дакоты, чтобы полюбоваться самолетом, а на счете пришедшим ему за этот аттракцион написал, чтобы это было в последний раз. Основной задачей Коэна стала организация многочисленных интервью в газетах, на радио и телевидении. Несмотря на то, что Джон относится к этому без особого энтузиазма, поскольку основная нагрузка выпадала на его долю. Йоко знала, что стоит ему предстать перед прессой, он неизменно будет на высоте. Интервью, организованные в поддержку двойной фантазии, оказались гораздо важнее, чем сам альбом, для развития его основной темы – взаимной игры «Между воображаемыми я, Джона и Йоко», Помимо того, они в очередной раз продемонстрировали неподражаемый талант Джона выдавать за чистую монету самые абсурдные идеи. Одурачивание публики началось 9 сентября, в день, когда журналист из «Плейбоя» устроился вместе с Джоном и Йоко на кухне в квартире 72. «Джон откинулся назад, крепко обхватив пальцами чашку», — писал Дэвид Шеф. Он сидел и смотрел на пар, поднимающийся от горячего чая. «Я пек хлеб», — внезапно выдал Леннон. «Хлеб?» — изумленно воскликнул репортер. «А еще и занимался ребенком», — невозмутимо продолжил Джон. И начал рассказывать о жизни домохозяина, пуская в ход все свое воображение, доходя порой до смешного, но чаще иронизируя над самим собой. Он заявил, к примеру, что каждый вечер, когда Йока возвращается с работы, он встречает ее у порога вопросом. «Ну что, сильно устала? Хочешь, я приготовлю тебе коктейль?» Было очевидно, что Ленон забавляется, но Джон всегда считал, что чем больше ложь, тем легче заставить читателя ее проглотить. Каждый раз, когда Джон останавливался, чтобы перевести дыхание, эстафету подхватывала Йока. Если Джон изображал карикатуру на самого себя – в роли горничной, поглощенной ежедневной рутиной, то Йока выстраивала образ самого крутого из крутых. Она рассказывала, что почувствовала себя личностью только после того, как взвалила на свои плечи чисто мужскую заботу о семейном бизнесе. Но эта деятельность сильно осложнялась тем, что ей постоянно приходилось сталкиваться с мужским шовинизмом. Они с Джоном подвергли жестокой критике бизнесменов и адвокатов, участвующих в совещаниях в Эппл, назвав их толстыми и жирными, насквозь пропитанными водкой, орущими мужланами, похожими на натасканных псов, готовых к атаке. Но когда шеф уточнил, не существует ли, следовательно, Йока контроль за действиями Джона, это привело его в бешенство. Если ты считаешь, — рявкнул он, — что меня как собаку водят на поводке только потому, что я делаю некоторые вещи вместе с ней, то пошел ты куда подальше. Но монолог Ленина продолжался в течение последующих девятнадцати дней, превращаясь в книгу из 193 девяносто трех страниц. И получалось, что, несмотря на десять лет, прошедших с тех пор, как Джон в последний раз открывал душу, На обозрение широкой публики за все эти годы с ним ровным счетом ничего не произошло. В своих рассказах Джон по большей части возвращался к эпизодам из далекого прошлого, неоднократно пересказанным в прессе. Так или иначе, давая интервью, он вовсе не ставил себе целью рассказать о себе что-нибудь новое. Все усилия были посвящены рекламе Йока. «Она учительница, а я ученик», — неоднократно повторял Джон. Она научила меня всему, что я умею. Она была здесь, когда я был человеком ниоткуда. В то же самое время, когда Йока всячески развивала идею о том, что деньги совершенно перестали волновать ее и Джона, она продолжала бороться с фирмой, производящей грамм-пластинки, за новый контракт, который должен был принести миллионы долларов. Когда Брюс Лундволл, президент Колумбия Рекордс, Позвонил как-то раз на студию, Джон заметил. «Я не соглашусь получать ни пени меньше, чем получил Пол или этот сукин сын, Мик Джаггер». Йока энергично поддержала Джона, воскликнув. «Я уничтожу Пола. Я получу больше, чем он». По сообщениям, появившимся в прессе, Пол получил 22,5 миллиона долларов. Когда Йока объяснила Лундвеллу, что половина песен на альбоме будут Джона, а половина ее, тот ответил, что такую сумму они не заработают. Он был готов выплачивать Ленону большой аванс, но при условии, что это будет альбом Ленона, а не попурри Джона и Йока. Проходили недели, а контракт все еще не был подписан. Мы уже почти закончили запись, но все еще не знаем, кто будет выпускать нашу пластинку, жаловался Джон Джеку Дугласу. Джек посоветовал Йока поговорить со своим менеджером Стэном Винсентом, который бесплатно разработал для них схему, при которой они получали от 5 до 7 миллионов долларов только при подписании контракта. Но Йока с Винсентом поругались, и проект рухнул. Несколько дней спустя, когда Ахмед Эртеган, знаменитый патрон компании «Атлантик Орнер», лично поднялся на шестой этаж «Хит Factory, Йока обвинила его в том, что он явился без предупреждения и проводила до лифта. Казалось, она намеренно не хочет договариваться с крупными фирмами. Наконец, вечером 19 сентября в студии появился Дэвид Геффин. В течение нескольких лет Геффин не занимался производством пластинок. Теперь же он основал собственную компанию, которая пока имела контракт только с одной певицей, Донной Саммер. Он предложил Леннону более чем скромный аванс в 1 миллион долларов и выторговал себе 50% доходов от издания новых песен Леннона. В результате этой сделки Геффин прекрасно заработал на двойной фантазии. Почему Йоко согласилась на эти условия, в то время как предложения крупных компаний были гораздо выгоднее? По словам самого Геффина, когда Йока рассказала ему о том, как Коламбии не понравилась идея поделить альбом пополам между ней и Джоном, Геффин улыбнулся и ответил. А я иного не мог и предположить. Если на первом месте у Йока всегда стояла реклама, то на последнем вопросы безопасности. Однако еще в феврале 1980 года она взяла к себе на службу бывшего сотрудника ФБР по имени Дуглас Макдугал который консультировал ее по вопросам охраны Шона и обеспечения безопасности покупаемых ей домов. Макдугал довольно часто появлялся с докладами в Дакоте, и ему бросился в глаза тот факт, что основная резиденция его клиентов практически не охранялась. Когда портье звонил снизу и сообщал, что к ним направляется посыльный, Йок обычно сама открывала дверь, и были случаи, когда в квартиру Проникали поклонники Джона, двое из которых добрались однажды до его спальни. Начав грандиозную рекламную кампанию в прессе, Ленноны подвергали себя дополнительному риску. Однажды Макдугал прочитал в Daily News интервью с Йока, в котором она сообщала название студии, где они работали, а также приблизительное время, когда выходили из дома и возвращались. Он немедленно схватил телефонную трубку. «Послушай, Йока», — начал он, — «мне, в общем-то, все равно, если ты хочешь, чтобы тебя убили, но я не хочу, чтобы тебя убивали. Кроме того, если тебя убьют, пострадает моя репутация, потому что все знают, что если я и не обеспечиваю непосредственно твою безопасность, то все же имею к ней какое-то отношение, поэтому я увольняюсь». «Я знаю, что ты прав», — ответила Йока, — «но мне надо продавать пластинки». 25 сентября МакДугала пригласили в студию один, чтобы выслушать его предположение по обеспечению безопасности Леннонов. Речь шла о вооруженном телохранителе, который сопровождал бы их во всех поездках. Йока пообещала поговорить с Джоном. При следующей встрече она сообщила МакДугалу, что Джон не принял его предложение. По словам Джона Грина, они с Йока не желали, чтобы какой-нибудь хотя бы даже и бывший полицейский видел, как они принимают наркотики. Но МакДугал не сдавался. Если они не хотят ездить с телохранителем, почему бы им не нанять пару вооруженных охранников, один из которых стоял бы перед входом в Дакоту, а другой у дверей студии. Но и это предложение Йока категорически отвергло. В тот вечер Джон Леннон разговаривал по телефону с Джесси Эдом Дэвисом. «Я только что уволил своего телохранителя», — сообщил Леном. «Почему?» «Я думаю», — ответил Джон, — «если меня захотят убрать, то все равно уберут, только сначала убьют телохранители». Обрубая концы. Сразу после того, как начался процесс звукозаписи, Юка стала эмоционально отдаляться от Сэма Грина. Вместо того, чтобы продолжать относиться к нему как к менеджеру, продюсеру, Она стала обращаться с ним, как с лакеем. Для того, чтобы создать какое-то подобие комфорта, и на то продолжительное время, что она проводила в студии, Йока потребовала, чтобы ей для личных целей выделили отдельную комнату. Сэму было поручено за один вечер доставить сюда все необходимое. Пианино, диван, картины и так далее. Кроме того, Йока взяла в привычку назначать Сэму свидание в номерах отеля — расположенного по соседству со студией, и предупреждать его об этом в самый последний момент. Она обычно говорила Джону, что отправляется на обед в Плазу с представителями Apple, а сама мчалась к югу от Центрального парка, в Парк Лейн или эссекс Хаус. Здесь она встречалась со своим любовником, а затем убегала в студию. Сэм возвращался домой полное отвращение к самому себе. «Я понимал, что она использует меня, как жигала», — признавался он. «И в качестве приманки она размахивала у меня перед носом деньгами, потому что совершенно не испытывала ко мне никакой любви. Все ее чувства испарились». Но Сэм Грин нуждался в деньгах Йока, так как тратил их на отделку своей роскошной квартиры. Так что волей-неволей ему приходилось мириться с требованиями хозяйки». Джон Линнон любил работать быстро, но в августе 1980 года он побил все рекорды. В течение двух недель практически круглосуточной работы он записал 22 трека. Такого количества материала хватило бы почти на два альбома. Джек Дуглас не уставал генерировать хорошие идеи, большая часть которых была загублена на корню усилиями Йока. Так, например, Джек захотел слетать на недельку с Джоном в Японию, чтобы поработать с гением-синтезаторщиком, который записал альбом, восхитивший Леннона. Звуковая приправа. Но Йока наложила вето на этот план, боясь, что японский музыкант попытается примазаться к их проекту. Однажды Джек привел в студию двух основных музыкантов из очень популярной группы, работавшей в стиле Битлз. Чип Трик. Гитарист Рик Нильсон и барабанщик Бан Карлос устроили потрясающий джем с Тони Левином на басу и Джорджем Смолом на клавишных и раскрыли такие потенциальные возможности, последние по-настоящему сильной вещи Ленана, что это выходило за границы того, что мог вообразить даже сам автор. Но когда на следующий день музыканты вернулись в студию, Йока не пустила их и на порог, заявив, что они эксплуатировали ее мужа. Правда, студийные музыканты в конце концов записали этот трек. Примерно в середине работы Йока стала замечать, что Джон находит с партнерами общий язык. Несмотря на то, что она твердо стояла на страже, сон иногда брал верх. И она укладывалась на диване, положив голову на белую атласную подушку и укрывшись белым стеганым атласным одеялом. Джон сфотографировал ее в таком виде и прикрепил фотографию к пульту, как символ вклада Йока в этот альбом. Стоило кошке закрыть глаза, как мышка начинала резвиться. Джон доставал из тайника бутылку Джек Дэниелс. После пары хороших глотков он отправлялся в аппаратную и закусывал куском пиццы или большим гамбургером. Иногда Йока уходила домой, и тогда Джон посылал кого-нибудь за кокаином, и вся компания расслаблялась. Большая часть работы над «Двойной фантазией была закончена к 13 октября. На этот день был назначен торжественный прием по случаю дня рождения Джона и Шона. А кроме того, на следующий день выходил первый сингл с этого альбома. В то утро Джек выкатил на середину студии столик, на котором стопками лежало более 200 кассет с записями каждого слова, произнесенного Ленноном, начиная со второго дня работы. Джон сам попросил сделать так, чтобы в студии постоянно работал записывающий магнитофон. Но когда в конце первого сеанса записи он откинулся на спинку кресла в аппаратный и выдал двухчасовой монолог из истории Джона Леннона музыканта. Джек решил установить еще четыре микрофона с этой стороны стеклянной перегородки, чтобы не упустить ни крупицы бесчисленных воспоминаний. Его прозорливость была вознаграждена. После стольких лет, проведенных в молчании и одиночестве, Леннон говорил не переставая, словно пересматривал всю свою жизнь. Это была импровизированная автобиография, дополненная дневником который по разрешению Джона с начала весны вел Фред Симон. Джек Дуглас вообще считал, что дневник был основной обязанностью Фреда. Глубоко убежденный в том, что конец его жизни не за горами, Джон словно решил предпринять последние усилия и раз навсегда обозначить вехи собственной биографии. Запись пластинки пошла ему на пользу гораздо больше, чем любой курс лечения. Чем дальше продвигалась работа, тем больше он набирался сил. Если в начале работы в студии его излюбленной фразой был вопрос «Кто-нибудь видел мою жену?», то по прошествии времени он вновь начал обращать внимание на других женщин. «Как ты думаешь, женщины все еще хотят меня? И находят меня привлекательным?» Мог он спросить у подружки Дугласа Кристин Дезатель. Особенно нравилась ему шведская киноактриса Мод Адамс. Кристин, которая знала, что Адамс дружна с экс-невестой Ринго Стара Нэнси Эндрюс, позвонила ей и узнала, что у Мот в это время не было бойфренда. «Можешь ей передать», — сообщила Кристин, — «что с ней хочет познакомиться Джон Леннон». И вскоре Мот Адамс уже летела в Нью-Йорк, однако она опоздала. Как только запись двойной фантазии была завершена, Йока провела серию внезапных атак на своих ближайших партнеров. Первой жертвой стал Сэм Грин. 23 октября ему предстояло погасить банковский кредит в размере 100 тысяч долларов. Йока обещала, что уплатит за него. «Это будет подарок», — сказала она. «И Джон ничего не должен об этом знать». Но теперь все вдруг переменилось. Утром 3 октября у Сэма появился адвокат Йока, Дэвид Уормфлеш и стал засыпать его вопросами о кредите и о его, Сэма, финансовом положении. За день до истечения срока Сэм позвонил Йоко и напомнил ей о данном обещании. Йока подтвердила, что заплатит, но потребовала, чтобы Сэм сначала съездил к Юсикаве. Юсикава произвел необходимый расчет и позвонил Йоко и в течение 20 минут говорил с ней по-японски. Затем протянул трубку Сэму. Твоя квартира плохо расположена, на человека. Предсказатель считает, что тебе надо жить дальше к востоку. Подбери себе другую квартиру в районе 50-х улиц, поближе к реке, и я за нее заплачу. А пока забрось-ка ключи от своей квартиры в докоту Потом она велела Сэму уволить своего ассистента Барта Горинга. И ежедневно приходить в студию один, где отныне он будет работать у нее в секретариате. Короче, она отобрала у него все, что он имел, и понизила до уровня мелкого служащего. Когда Сэм услышал этот приговор, он не мог поверить своим ушам. «Что это тебе взбрело в голову?» — взорвался он. «И ты полагаешь, что я это сделаю?» «Я тебя уничтожу!» — презрительно бросила Йока. «Да неужели? Это мы еще посмотрим!» — рявкнул в ответ Сэм и бросил трубку. На следующий день, когда Барт Горинг пришел на работу, Сэм пригласил его позавтракать. Поступок был сам по себе беспрецедентным. «Мы не знакомы с женщиной по имени Йока», — отчеканил Сэм. Когда они устроились за столиком в местной забегаловке, Барт не мог поверить, что столь продолжительные и интенсивные отношения могут закончиться после одного телефонного разговора. Сэм мрачно заверил Барта, что все кончено. И оказался чертовски прав. Сэм Грин и Йока Она больше ни разу не сказали друг другу ни слова. В чем же была причина этого разрыва? Йока давно догадывалась о том, что Сэм вместе с Джоном Грином обманывали ее. Барт Горинг был уверен, что она докопалась до истины. Лучиана приписывал падение Сэма Грина происком Сэма Хаваттоя, показавшего Йока каталог, где до Колумбовский кубок который Сэм продал Йоко за 30 тысяч долларов, оценился всего в 8 тысяч. Самым простым было объяснение самого Сэма. Она просто захотела избавиться от свидетеля. Вторым основным свидетелем частной жизни Йоко был Джон Грин. С ним она избрала тактику замораживания отношений. В августе она перестала отвечать на его телефонные звонки. В течение двух последующих месяцев она постоянно отказывалась от регулярных, в течение уже нескольких лет, встреч в Дакоте по пятницам. Сначала Грин не придал этому значения. Такое случалось с Йоко и прежде. Но к октябре он почувствовал, что между ним и Йоко случилось что-то очень серьезное. Йоко дала о себе знать только в январе 1981 года. Грину позвонил Ричард де Палма и сообщил, что через 45 минут приедут грузчики, надо было освобождать дом, в котором он жил. А в следующую пятницу Грину была назначена встреча, во время которой Йока объявила ему, что он уволен. Грин потребовал денег, но Йока ответила отказом, заметив, что уже давно не пользовалась его услугами. Грин получал деньги поквартально. Его зарплата составляла 2500 долларов в неделю. И прежде между ними было оговорено, что гонорар будет выплачиваться независимо от того, пользовались его услугами или нет. После этого Йока послала на Брум-стрит человека с заданием выселить Грина и запереть дом. Но тут по ошибке запер Грина внутри. Грин подал на Йока в суд и получил тысяч долларов компенсации. Но больше всего йока хотелось поставить на место своего мужа. Сочетание постоянно возрастающей уверенности в себе и постоянно увеличивавшегося количества потребляемой пищи, выпивки и наркотиков делало его неуправляемым. Марнихе вспоминает об истерике, которую закатила йока, когда однажды они сидели вдвоем в студии один и лакомились шоколадом. Она осыпала его бранью, кричала, что сотворит с ним что-то ужасное, покажет, кто в доме хозяин. Их любовь вылилась в такую ненависть. Ни для кого не было секретом, что рано или поздно их ожидал развод. День или два спустя, после дня рождения Джона, Йока сообщила Джеку Дугласу, что Джон отправляется в Палм-Бич и пробудет там по меньшей мере ближайшие полгода. На самом деле Йока решила отправить его на Бермуды. Она вручила Фреду Симону пять тысяч долларов наличными, наказав арендовать ту же виллу и оборудовать ее телевизорами в каждой комнате. Как это любил Джон. В течение всей второй половины октября Фред получал из Дакоты инструкции, при этом каждый звонок заканчивался заверениями в том, что Джон и Йока приедут на остров буквально через пару дней. Они так и не приехали. В конце концов Фреду приказали запереть дом и возвращаться в Нью-Йорк. Дому наказался как раз в День Всех Святых. Убийца неумеха. В середине октября 1980 года Марк Дэвид Чемпин, толстый очкастый молодой человек с детским лицом, работавший охранником в летнем кондоминиуме на Вайкики-Бич, прочел в журнале Esquire статью, озаглавленную Джон Леннон «Где ты?». Подзаголовок гласил «В поисках Битла» который провел два десятилетия, желал найти любовь и просветление, а нашел лишь коров, круглосуточное телевидение и недвижимость в Палм-Бич. Журналист, икона-борец Лоренс Шеймс, получивший невыполнимое задание вытащить на свет Божий самого великого отшельника, со времен Греты Гарба не смог пробиться сквозь линию Мажино, воздвигнутую ленинами. Не имея возможности писать о человеке, с которым ни разу не встречался, Шеймс повел речь об имуществе Джона, о его акциях, фермах, коровах, роскошных имениях. Тот, кого миллионы людей считали совестью поколения, на самом деле был сорокалетним бизнесменом, владельцем состояния в 150 миллионов долларов, хороших адвокатов, помогающих спрятать деньги от налогов, короче, парнем, который перестал делать ошибки и сочинять музыку. Шеймс описывал скорее Йоко Оно, нежели Джона Леннона. Но оставаясь в тени собственной жены, Джон сам провоцировал такого рода нападки. Ему предстояло заплатить за эту путаницу, поскольку Марк Дэвид Чемпин подыскивал для себя знаменитую жертву. И теперь, прочитав статью в Эскварии, не знал, кого убить. Будучи классическим примером убийцы-неумехи, Жалкой личностью, готовый заплатить любую цену, лишь бы добиться славы, Чемпин, едва его поместили в камеру для убийц тюрьмы Атика, начал вести переговоры об издании книг, съемках фильмов, написании статей. Он хотел, чтобы на экране его образ воплощал Тимоти Хаттон, а его издателем был Руперт Мердок. Чемпину... Легко удавалось скрывать свою подлинную сущность, и хотя стандартные психологические тесты выявили у него наличие высокого уровня агрессивности, никто вплоть до убийства Джона Леннона не заподозрил ни малейших признаков бешенства, разъедавшего его изнутри с раннего детства. Марк никогда не знал, что такое ненависть, вспоминает один из его прежних начальников из летнего молодежного лагеря. Марк был истовым христианином, который отказался от прежней жизни среди хиппи, сопровождавшейся приемом амфетаминов, барбитуратов, марихуаны и ЛСД. В возрасте 17 лет, когда перед ним предстал сам Иисус, который вошел в комнату, где сидел Марк, и встал на его левое колено. В одночасье Марк превратился в образцового молодого христианина, который стал одеваться в черные брюки, белые рубашки и галстук, носить короткую аккуратную прическу, и большой деревянный крест на шее. В течение целого года он не выпускал из рук Библию и старался обратить каждого встречного в свою веру. Вскоре он начал мечтать о том, чтобы отправиться в дальние края в качестве миссионера. Он даже поехал с группой других молодых людей в Берут, но был вынужден срочно вернуться, когда там началась война. Неудивительно, как были огорошены друзья Чемпина, его коллеги и родные, когда получили сообщение о совершенном им преступлении. Как мог он пойти на такой тяжкий грех? Каким является убийство? Чемпина обследовали девять психиатров и психологов. По общему заключению он был подвержен патологическому комплексу нарциссизма характеризующемуся чрезмерным чувством собственной значимости, фантазиями успеха, власти и идеальной любви, безразличием к чувствам окружающих, потребностью в постоянном внимании и восхищении, чувствами злобы, стыда, унижения и неполноценности, постоянным требованием особого к себе отношения, а также тенденцией к суицидальным жестам, имеющим целью манипулирования окружающими. Если на первый взгляд убийство было совершено ради того, чтобы мгновенно прославиться, то изучение личности Чемпина вывело гораздо более глубокие причины совершенного преступления. С тех самых пор, как 18 лет он прочитал роман Джерома Дэвида Селлинджера «Над пропастью воржи», Марк Чемпин отождествлял себя с главным героем этого произведения – Холденом Кофилдом. Сразу после того, как Чемпин застрелил Ленина, он опустил пистолет и вытащил эту книгу. Стоя спокойно у ворот Дакоты и глядя в книгу, Чемпин был похож на молодого миссионера, погруженного в чтение Библии, в ожидании принятия священных мук в котле каннибалов. Холден и Марк имели один и тот же критический полюс любви — к детям и к самому понятию детства, и ненависти — направленный против всего мира взрослых, особенно против больших шишек, вылезающих на авансцену, которых Марк считал не больше, чем лицемерами. Именно выполняя задачу первостепенной важности, Чемпин, считавший себя Холденом Кофилдом своего поколения, принял решение убить Ленона символа всех лицемеров современного мира. Марку Дэвиду Чемпину было присуще манихейское видение Вселенной, Он представлял ее как поле боя между силами света и тьмы. Но у него это видение принимало ужасающие размеры. Он ощущал, что его мозг работает как радиоприемник, по которому постоянно слышатся голоса Бога и дьявола, отдающие ему указания. Именно эти голоса сначала подтолкнули его на убийство, а затем на то, чтобы в суде признать себя виновным. Тем же путем Чемпин узнал, что ему было не справиться со своей миссией в одиночку. Поэтому накануне убийства он вознес молитву сатане, который направил его руку и придал ему силы убить антихриста. Жизнь Чемпина можно разделить на две части – до и после нервного срыва, который случился с ним в возрасте 21 года. Молодому человеку светило блестящее будущее – Руководители студии не чаяли в нем души, у него была подружка, очаровательная девушка по имени Джессика Блэкеншип. Вместе с Джессикой он отправился в Конвент-колледж, штат Теннесси, с целью пройти специальную подготовку, чтобы занять постоянную должность, что позволило бы ему работать за рубежом. Но чемпион не смог осилить учебу. После первого же семестра он бросил колледж, обозвав его гнездом лицемеров а вместе с ним и свою подружку. Не найдя понимания в собственной семье, он сблизился с одним приятелем по имени Дейна Ривс, который поступил на службу в полицию и посоветовал Марку устроиться на работу сотрудником службы безопасности, для чего требовалось пройти лишь курс обучения и несколько тренировок по стрельбе из пистолета. Но ограничиться... Ношением пистолета было недостаточно для человека, который мнил себя защитником всех детей на земле. Поэтому Марк решил предпринять еще одну последнюю попытку вернуться в колледж. Однако его снова ждала неудача, и на этот раз он был настолько унижен, что находил утешение лишь в мыслях о самоубийстве. Но перед смертью он захотел осуществить свою давнюю мечту – съездить на Гавайские острова. Через полгода, проведенных на Гавайях, в июне 1977 года Марк прикрутил шланг к выхлопной трубе автомобиля и попытался покончить с собой. Пройдя курс лечения в больнице, он пристроился на работу в ее хозяйственном управлении, а также подрядился на добровольных началах помогать в отделении психиатрии. Затем он внезапно решил совершить кругосветное путешествие. Заручившись поддержкой японской девушки Глории Абе, работавшей в туристическом агентстве, Марк потратил четыре месяца на подготовку своего вояжа. 6 июля 1978 года он вылетел в западном направлении с первой остановкой в Токио. Когда он вернулся 20 августа, примерно за месяц до прибытия Леннона в ганалулу все, кто знал его, были поражены произошедшей с ним переменой. Молодой человек был полон энергии, раскрепощен и планировал сделать карьеру в социальной сфере. Женившись на Глории Абе в июне 1979 года, Марк начал проявлять совершенно новые черты характера. Обычный мелкий служащий превратился в неуживчивого и воинственного тирана, часто огорчавшего жену абсурдными требованиями и запретами. Не прекращая в то же время легко тратить ее деньги – на свое новое увлечение – коллекцию предметов искусства. В декабре, не получив ожидаемого повышения, он покинул больницу и вернулся к работе охранником. Этот явный шаг назад сопровождался всплеском несвойственного ему поведения. Отвратительный, холодный, уродливый человек так описал Марка один из тех, кто общался с ним в этот период. Служащий церкви, находившийся через дорогу от кондоминиума, которым работал Марк, охарактеризовал молодого человека как классический случай скрытой враждебности. Он прохаживался взад и вперед перед нашим зданием, подбивая ногой камни и бормоча угрозы. В течение трех месяцев мы ежедневно получали до сорока телефонных звонков с угрозами в наш адрес. «Бах-бах, ты убит!» — нашептывал чей-то голос. Позднее Марк признался, что звонил именно он. 17 октября 1980 года, прочитав статью в «Вэсквайр», посвященную Леннону, Марк взял в библиотеке книгу Энтони Фосета «Джон Леннон день за днем». Начав читать, он разозлился. Джон Леннон оказался лицемером, который призывал к миру и любви, а сам жил как миллионер. Марк стал записывать на магнитофон пластинки «Битлз», а затем искажать их звучание, изменяя скорость прослушивания. Когда он ставил эти пленки Глории, ей казалось, что голоса звучали так, словно это пели эльфы. Больше всего Марк любил слушать такую музыку в темной комнате, сидя в позе лотоса и напевая «Джон Леннон, я убью тебя, ты грязный лицемер». 23 октября, уходя с работы, Марк в последний раз расписался в журнале. Вместо своего имени он нацарапал «Джон Леннон» а затем перечеркнул это имя несколькими короткими штрихами. А еще раньше, в августе, он написал письмо приятелю в Италию, указав в качестве обратного адреса Дакоту. В письме говорилось, что Марк собирается в Нью-Йорк по одному делу, поэтому есть вероятность, что замысел убить Ленина появился у него еще до того, как он прочел статью в «Сквайре». Через четыре дня после того, как Марк уволился с работы, он отправился в оружейный магазин, расположенный в нижней части Ганалулу и купил короткоствольный пятизарядный револьвер марки «Чартер Армс» 38-го калибра, которым часто пользовались детективы, поскольку его легко спрятать. Когда ему позвонили из агентства по трудоустройству и поинтересовались, не желает ли он устроиться на работу, Марк ответил «Нет, у меня уже есть работа, которую надо сделать». 27 октября он купил билет до нью йорка в одну сторону. 29-го попрощался с Глорией, сказав ей, «Я еду в Нью-Йорк, чтобы все изменить». Вскоре выяснилось, что он не мог купить патронов без разрешения на ношение оружия, которое в Нью-Йорке очень непросто получить. Тогда он вылетел в Атланту и снова разыскал своего старого приятеля Дэйна Ривса который уже работал заместителем шерифа в маленьком городке. Страж порядка помог Марку получить именно то, что он хотел — пять разрывных пуль. 9 ноября Марк вернулся в Нью-Йорк, будучи полностью готовым к боевым действиям. Но в этот момент ангелы Господни внезапно вновь обрели голос и загнали чертей обратно в ад. 11 ноября Марк позвонил Глории и сказал ей, что поездка в Нью-Йорк была ошибкой. Тогда же он впервые признался, что намеревался убить Джона Леннона, добавив, что только любовь к жене остановила его. «Я одержал великую победу», — заявил он. «Я возвращаюсь домой». 10 ноября Джон Леннон позвонил Джеку Дугласу. Продюсер, не имевший от него известий в течение трех недель, был приятно удивлен. Оказалось, что Джон не только не уехал в Палм-Бич, но что он сгорает от нетерпения снова вернуться в студию. «У нас целая гора работы!» — воскликнул он. «Я только начал разгоняться, и теперь меня не остановить!» Дуглас уже подписался на другую работу. Но, передвинув расписание, освободил для Лена время с часу до семи. Больше всего Дугласа радовало, что Джон вновь становился самим собой. Джон был полностью доволен своим моральным и физическим состоянием. В этом Дуглас был категоричен. Казалось, он начинал все сначала. Вероятно, это было связано с его сорокалетием. Он сказал мне, «Я счастлив, что мне исполнилось сорок. Я чувствую себя в лучшей форме, чем когда-либо за всю мою жизнь». Он очень стремился к независимости и искал выхода из этой ситуации, своего брака. Еще одним верным признаком выздоровления был неиссякаемый поток новых проектов, возникавших в голове у Джона. Сразу после Нового года он собирался вылететь вместе с Джеком на западное побережье, чтобы поработать над записью альбома «Ринга». Он отобрал для старого приятеля три песни из тех, что написал на Бермудах. Пометив на пленке с названием «Никто не говорил мне, что будут такие дни». Это песня для Ричарда Старки, игравшего раньше в группе «Битлз». Позже Йоко выпустил эту вещь в первом сингле своего альбома «Молоко и мед». Джон собирался также создать коммерческую студию звукозаписи на «Риверсайд Драйв», в доме, где музыканты могли бы жить и одновременно работать. «Ты только представь себе», — говорил Джон, — «сколько музыкантов захотят работать в этой студии, если на ней будет стоять мое имя. Единственное, что нам надо будет сделать, — это оборудовать отдельную комнату, которая в любой момент была бы в нашем распоряжении». А еще он собирался записать свои старые хиты, начиная с «Хелп» и заканчивая композицией «Я морж», не забывая и о земляничной поляне. Джон был уверен, что эти вещи можно усовершенствовать как композиционно, так и акустически. Он ругал старые аранжировки, особенно знаменитый монтаж Джорджа Мартина, который назвал «глупой ошибкой». Как-то днем, когда Джон и Джек застряли в пробке на 57-й стрит, Джон прямо в машине сочинил песню «Улица мечты», которая впоследствии пропала, придумав припев и добавив музыкальную фразу, которая сидела у него в голове еще со времен «Битлз». В течение долгих лет Джон искал, куда бы ее пристроить. Как только они добрались до студии, Леннон сел за пианино и крикнул «Слушай!» И он забринчал по клавишам, напивая песню На свой Сони Уокман, который теперь повсюду таскал с собой вместо записной книжки. Закончив, он вытащил кассету из аппарата и спрятал в карман со словами «Это для моего альбома». Пластинка, которую он имел в виду, должна была выйти следом за двойной фантазией. Конец третьей дорожки седьмой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету».